Стадия 1. 15 октября пятница В железном баке тихо плескалась вода, расходясь угасавшими у стенок кругами. При электрическом освещении ребящая поверхность напоминала треснувшее зеркало Некий, сотканный из воды плащ Орликина с косыми ромбами, которые пребывали в постоянном движении становясь то тусклыми, словно булыжник, то сверкающими, словно скальпель. В продолжение последних двух часов вода в баке то и дело осквернялась желтой струей мочи, на поверхности плавала слюна, пенные клочья которые похожие на рыбьи икру, становились все более пышными. И можно было предположить, если бы кто-либо из присутствующих был намерен строить предположение, что это не вода, но какая-то иная, более плотная жидкость. Нечто вроде разболтанного джема или скисшего пива, который выставляют в банках, чтобы в них тонули осы. Или нечто вроде темной жижи, которую в коровниках озерного края месят на цементном полу копытами и резиновыми сапогами. Мистер Пауэлл с раскрытым блокнотом в руке склонился над баком, протер об рукав очки и перегнулся через широкий край, дабы взглянуть, что делается там, двумя-тремя футами ниже. «Шеф, он, кажется, готов!» — сказал мистер Пауэлл. «Нет, подождите!» Он засучил рукав белого халата, чтобы на него не попали брызги от очередного, пусть даже слабого, всплеска, после чего вновь склонился над водой. «Нет, все же я прав, он почти готов!» «Вынимать, что ли?» «Пусть уйдет на дно и перестанет двигаться», ответил доктор Бойкот, не поднимая головы от лежащих на столе бумаг. В этом помещении никогда не было ни сквозняков, ни вообще сколько-нибудь заметного движения воздуха. Однако два графика и таблицы эксперимента лежали у доктора стопочкой, а сверху в качестве пресс-папье он водрузил тяжелый секундомер, для вящей уверенности, что бумаги останутся на том же самом месте, где он желает их видеть. «Вчера я, кажется, достаточно ясно объяснил, когда нужно вынимать», добавил он подчеркнуто ровным голосом. «Но вы же не хотите, чтобы он утонул?» спросил мистер Пауэлл, и в голосе его послышалась легкая тревога. «Если он...» «Дело не в этом», резко ответил доктор Бойкот, как бы затыкая помощнику рот. «Тут нельзя хотеть или не хотеть», — продолжил он. «Топить его нам незачем, по крайней мере, сегодня. Думаю, что и не в следующий раз, разумеется, в зависимости от результатов». Плеск в баке все еще продолжался, но очень слабый. Этакое железное эхо, словно некий призрак безуспешно пытался сойти на воды, их встревожив гладь. «Впрочем...» Расчитывать на чудо, находящемуся в баке, никак не приходилось, поскольку чудо — явление антинаучное. Затем, после захлебывающихся звуков и бульканья, наступила тишина, в которой отчетливо прозвучала донесшаяся снаружи скрежащущая карканье вороны. Мистер Пауэл встал, сделал несколько шагов по цементному полу и снял с гвоздя пастуший посох с рукоятью в виде крюка. Вновь присев на край бака, он машинально принялся выстукивать крюком ритм популярной песенки Э, э Стивен, остановил его доктор Бойкот, изобразив на лице слабое подобие улыбки. Простите, шеф, находившийся в баке крупный беспородный пес все еще бил передними лапами, но уже так слабо, что все его тело, от загривка до крестца, висело в воде почти вертикально. Висячие спаниэльевы уши распластались по обе стороны его головы, словно раскинутые крылья. Однако глаза пса находились под водой. Сверху торчал лишь черный, жироподобный нос. Погода мистер Пауэлл наблюдал, скрылся и нос, вынырнул на мгновение и снова исчез. Искаженное эффектом преломления собачье тело, казалось, опускается куда-то в бок, и вот оно уже на дне бака — Словно некая расплющенная масса, поднявшая при падении грязное облачка, осадка. Доктор Бойкот остановил секундомер. Мистер Пауэлл коротко оглянулся, желая проверить, не заметил ли тот этого облачка. Шеф неукоснительно требовал безукоризненной чистоты оборудования. И решил завтра же сказать Тайсону, ответственному за уборку и кормление животных, чтобы воду в баке слили и почистили дно. Затем, нисколько не смущаясь преломлением света в воде, что говорило об изрядном опыте, мистер Пауэлл сунул в воду крюк, зацепил пса за ошейник и потащил его наверх. Но вдруг замешкался, опустил посох и, поморщившись, распрямился. Тело пса вновь бухнулось на дно бака. у дьявол, тяжелый!» — сказал мистер Пауэл. «Нет, нет, я не хочу сказать, что он стал тяжелее, чем прежде». «Просто вчера вечером я растянул запястье, и теперь чуть не так повернешь — боль адская. Бывает и хуже, сейчас я его выволку. «Не повезло», — посочувствовал помощнику доктор Бойкот. «Давайте я помогу. Зачем же вам мучиться?» Они взялись за посох и вместе подняли тяжелое, обмякшее тело пса. Сначала на поверхности показалась голова, а после и всего его вытащили и опустили подле бака на губчатый резиновый коврик. Пес напоминал огромную тонувшую муху, совершенно черный и сплюснутый, как упавшая дождевая капля. Судя по сведенным судорогой лапом и вздутием на туловище, он был едва жив. Мистер Пауэлл стал принимать дежурные меры, чтобы вернуть его к жизни, и вскоре тот издрыгнул воду и тяжело задышал, хотя глаза его оставались закрытыми. «Так, довольно», — коротко бросил доктор Бойкот. «Теперь, Стивен, как обычно, пульс, анализ крови, температура рефлексы, все, что нас интересует. Затем нанесите на графики. Я вернусь минут через двадцать. Схожу в блок Кристиана Барнарда, выясню, что там у них сегодня с операциями на мозге. И, пожалуйста, Стивен, не курите в мое отсутствие», — добавил он мягко, но решительно. «Вы же понимаете...» Это может сказаться на результатах? Шеф, а не надеть ли на него наморник? Спросил мистер Пауэлл. Этот 732 тот еще подарок, чего доброго возьмет, да и бросится? Не возражаю, согласился доктор Бойкот и взял со стола секундомер. А как со временем, шеф? Поинтересовался мистер Пауэлл самым вкрачивым тоном, словно знакомый его с этими данными, доктор Бойкот оказывал ему особое доверие. Два часа 20 минут 53 и 2 пятые секунды, ответил доктор Бойкот. Не заглядывая в журнал, могу сказать, что это примерно на 6,5 минут больше, чем в среду, и минут на 12 больше, чем в позапрошлый раз. Регулярное увеличение продолжительности факт весьма примечательный. С такими данными график будет представлять собой восходящую прямую, хотя рано или поздно она, конечно, пойдет на спад. «В этих координатах так или иначе существует точка, в которой увеличение выносливости, вызванное уверенностью собаки, что ее вынут из бака, компенсируется ограниченными физическими возможностями». Доктор Бойкот замолк на мгновение, потом добавил. «Да, Стивен, тут вот еще какое дело. Я бы просил вас проследить за этим. Утром я забыл предупредить, но в Кембридже требуют, чтобы мы поспешили с опытом по социальной изоляции». «Вы ведь уже выбрали обезьяну?» «Вроде да», — ответил мистер Пауэлл. «Вы говорили, что не вроде, а совершенно определенно, чуть повысил тон доктор Бойкот. «Да-да, так и есть», — поспешил успокоить его мистер Пауэлл. «Вот и отлично. Вечером обезьяну в цилиндр. Еще раз. Уверены, что там совершенно темно?» «Да, шеф, совершенно темно. Движение ограничено, вентиляция нормальная». Пол решетчатый, кал и моча не будут задерживаться. Все проверено. Хорошо. Тогда начинайте. Наблюдение два раза в день и, разумеется, все детали заносить в журнал. Число суток ежедневно помечать на грифельной доске. Доску установить рядом с цилиндром. Это специально для директора. Возможно, он захочет взглянуть. А куда его поставить, шеф? Спросил мистер Пауэлл. «Да куда угодно, лишь бы вы могли как следует присматривать за ним», — ответил доктор Бойкот. «Скажем, неподалеку от вашего рабочего места, только чтобы рядом не было других животных. Должно быть по возможности тихо и, разумеется, никаких посторонних органических запахов. Сами понимаете, полная изоляция». «А как насчет центрифуги в четвертой лаборатории, шеф?» — спросил мистер Павелл. «Сейчас там полно места и тихо, как в могиле». «Пойдет», — согласился доктор Бойкот. «Не забудьте сказать Тайсону о кормежке и держите меня в курсе. Этот опыт дней, скажем, э -э, на 45. «Пока все, шеф?» «Да», — сказал доктор Бойкот и взялся за дверную ручку. «Но я вынужден заметить вам, Стивен, бак следовало бы вычистить на дне осадок, а его там быть». Не должно. Решение о строительстве Центра жизнеобеспечивающих программ «ЖОП» на территории бывшей фермы Лоусен парк на восточном берегу Конистонского озера, было принято в результате продолжительной и ожесточенной административно-политической борьбы. Как и всякий государственный проект, этот, по сути дела, не подлежал специальному лицензированию, Однако Совет Графства и отдел развития Озерного национального парка, опираясь на циркуляр номер 100, оказали правительству столь сильное противодействие, что заместитель министра по охране окружающей среды непосредственно ответственный за реализацию проекта. Перед его мысленным взором, видимо, явственно стояла картина того, как ему приходится отдуваться во время дискуссии с оппозицией, которую того и гляди затеют на Уайтхолле. Недолго думая, вынес решение, что при сложившихся обстоятельствах нельзя обойтись без опроса местной общественности. Опрос продолжался две недели, на протяжении которых проводивший его инспектор, в свободной от службы часы он услаждал себя изучением английской истории XVII века. Не раз пожалел, что его, в отличие от мистера Брэдшо, председательствовавшего на судебном процессе Карла I если только этот балаган достойно называться судебным процессом, не снабдили непробиваемой шляпой. Заместитель секретаря графства подверг министерских экспертов перекрестному допросу, недвусмысленно ставя под сомнение необходимость строительства еще одного государственного учреждения на территории национального парка. Председатель Комитета природных ресурсов, вызванный в суд отделом развития национального парка, был волей-неволей вынужден давать показания против министерства, в котором лелеял надежду занять пост заместителя министра. Совет по охране природы внес весомый вклад в дело притворения проекта в жизнь, с пеной у рта кинувшись доказывать, что никому, нигде и никогда больше нельзя разрешать ничего строить. Некий мистер Финнорд, отставной офицер торгового флота, проживавший в одиноко стоявшем домике неподалеку от пресловутого лоусон парка пригрозил нанести инспектору физические увечья, если тот посмеет завершить опрос в пользу проекта. А некий мистер Принц Будии», который, кроме всего прочего, утверждал, что, обследовав пещеру в Дерпшире, сумел подтвердить истинность теории о заселении Британии семитскими племенами, В доказательство своей точки зрения решил было полностью зачитать сообщение на 63 страницах, каковой инспектор счел не относящимся к сути дела и вообще вздорным, после чего мистера «Принц Буди с громким скандалом выставила прочь полиция. Словом, скучать по ходу дела не приходилось. Особо любопытную позицию заняло «Общество защиты животных», которая во всеуслышание выступила в поддержку проекта в связи с безусловной пользой последнего для животного мира в целом. После обнародования отчета и решения государственного секретаря градом посыпались депутатские запросы. «Гардиан» разразилась разгромной передовицей. Конистонское общество несогласных уполномочило одного из своих юристов, королевского советника мистера Джеймса Чеффинбраса, про ученого друга Энтони Троллопа, подробно изучить и отчет инспектора, и постановление кабинета с целью поиска оснований для передачи дела в Верховный суд. Министр Харбутл, прозванный «Хворь в ботах» за вечные простуды, стойко пережидал эту массированную бомбардировку, терпеливо следя за тем, чтобы на все устные депутатские запросы, в отличие от письменных, отвечал один и тот же из его доверенных парламентских секретарей, мистер Безил Форбс, известный также как «Форбись-берегись». Его умение редко, но метко выкидывать самые непредсказуемые номера. Когда мистер Бернард Багвош, депутат от Центрального района Озерного края, в конце концов загнал его в угол, пригрозив поднять вопрос об отстрочке ратификации проекта, Харботл ушел от ответа причем под более чем благовидным предлогом. Он отправился в Восточную Англию с визитом соболезнования к жителям, оставшимся без крова в результате обвала песчаного теса на побережье. Фарбы берегись!» произнес шестиминутную речь, а на следующее утро объявилась очередная палка для битья правительства. Публикация давно ожидавшегося отчета Саблонского комитета о государственных расходах на биологические и медицинские исследования – с отдельным разделом, посвященным здравоохранению. Отчет содержал рекомендацию увеличить финансирование этой области ввиду ее приоритетной важности. Получив от казначейства твердый отказ, представитель правительства замялся и завел речь о всестороннем рассмотрении вопроса и о вреде скороспелых решений. Дескать, в данный момент он не в состоянии сказать, будут ли предприняты какие-либо конкретные шаги. После этого псы оппозиции кинулись на него с веселым заливистым лаем. А поскольку поддержка постановления Соблонского комитета никак не вязалась с дальнейшими нападками на проект создания исследовательского центра, стало ясно, что Хвой в ботах сумел, вопреки всем напастям, преодолеть очередной опасный вираж своей карьеры. Местному оценщику было предписано совершить сделку на землю и постройки, а известная архитектурная фирма «Сэр Конем Гуд, сын И. Хоуф» выиграла тендер на проведение строительных работ. Постройки, что и говорить, прекрасно вписались в пейзаж. Склон холма, дубовые рощи, темные кроны сосен и лиственниц, скальные кряжи, небольшие зеленые лужайки, а внизу светло-стальное озеро с отражающимися в нем облаками. Сэр Коном сохранил в неприкосновенности саму ферму и надворные постройки, превратив их в столовую, зал заседаний и кабинеты постоянных сотрудников. Стены и потолки лабораторий, хирургическое отделение Кристиана Барнарта и конюшни были облицованы местным камнем. А для проектирования зооблока был привлечен лорд Плинлимон, известный фотограф и орнитолог, который создал единое просторное строение объединившая под одной крышей более 20 вольеров и помещений, разгороженных на клетке. Центр был открыт в середине лета, под проливным дождем, в присутствии баронессы Хиллари Дуб, некогда вершившей все дела в Совете секретарей. Протестующие письма в «Таймс» сначала текли тонкой струйкой, потом капали по капле, а потом и вовсе иссякли. «Ну а теперь...» сказал новоиспеченный директор доктору бойкоту, когда на крутой, гладко заасфальтированной подъездной дорожке появились три принадлежащих центру грузовика, выкрашенных в яркий голубой цвет. Они доставили первую партию собак, морских свинок, крыс и кроликов. Теперь, надеюсь, нас оставят в покое и дадут, наконец, заняться делом. Пока было слишком много эмоций и слишком мало научной беспристрастности.